«Так, что за бар и с чем его едят?» Васька, вздернутый за шкирку мощной рукой воспитанника, вновь закачался в воздухе. «А я откуда знаю?» — истерично завопил он. Оборотни и Верольф Вольфович на вопросительный взгляд юноши тоже дружно заорали. «В первый раз слышим!» И сделали при этом такие честные глаза — что Алёша сразу понял — врут. Знают и нагло врут. — Слышь, Вано! — деликатно опуская Ваську на пол, обратился он к джигиту. — Эта наглая котяра меня молоком вскормила. Сам понимаешь, рука не поднимается. Но этим-то волкам позорным я почти ничем не обязан. Разрешаю использовать все, что находится под рукой. И если сейчас они не скажут, что это за бар, В котором находится меч-кладенец, Найдите мне мою Лейлу. По щеке шаны шаха и рана Покатилась скупая мужская слеза. На свадьбе я хочу погулять, Внуков понянчить. Видали? Сердито спросил Алеша свою нечистую свиту. Да чего папашу довели? — А ну, колитесь, нехристи, Аллаха на вас нет. Что это за бар, где он находится? Оборотням стало стыдно. — Скажем, ты только маме не говори. — А если еще и твой папа узнает, уй, больно будет. Замет она. Алеша поднял руку. — Я своих не сдаю. — Так, где этот бар? «Ну, там...» — Вервольф Ольфович обреченно вздохнул. «Где Лысая гора?» «Что? В двух шагах от дома? Единственное приличное место в районе Черного замка, а я про него ничего не знаю? Беспредел в натуре, дискриминация. В темпе собираемся и вперед». Довольны, что инцидент оказался так быстро улажен, Вервольфы мгновенно превратились в волков. Команда Алеши водрузилась на своих серых коней. «Там, за дверями, вам еще караван прикупили в качестве свадебного подарка», — вспомнил Алеша. «Народец тут, я смотрю, ушлый. Вы бы распорядились оприходовать». «Пошел!» — он ткнул пятками в бока Вервольфа Вольфовича. «Подонки!» зарычал глава оппозиции что ты что твой брат поврати поправил его авантюрист тявкать разрешаю только по дороге и только про этот самый бар почему я столько лет в родном лесу живу а про него ничего не знаю покой давлет ханы опустели шахин жах иирно шмыгнул носом похлопал Глазами на любимую птичку Лейлы, начавшую подавать признаки жизни в своей золотой клетке. — А ты сильно не расстраивайся, — принялся он ее утешать. — Жених тебе горячий попался подстать. А вдруг они нашу девочку обратно привезут, а? Жар-птица что-то задумчиво каркнула. — Вот то-то... так что на Павлинев больше не рассчитывай, ты теперь мужняя жена. Шаг со скрипом поднялся, пересел на мраморное возвышение, заваленное шелковыми подушками, на которых возлежал раньше. Тяжело вздохнул и хлопнул в ладоши, вызывая слух. — Любимая птичка, моей прекрасной дочери, теперь очень важная ханум. Ей нужны подружки, посебетать о своих женских делах. Двадцать куропаток, коротко распорядился он. И не забудьте посыпать их специями. А в подземных галереях кощея жизнь била ключом. Каждый был занят своим очень и очень важным делом. Подручные Мони вытаскивали из его апартаментов очередную партию кур, превращенных в огненных Яга заканчивала последнее приготовление к попытке уничтожения бессмертного злодея за номером 953. Царевна со своей служанкой Аленой активно обрабатывали манюню. «Вот смотри, я царевна», — так заявила Роксана. «А я принцесса, и попробуй возразить». Нахально вклинилась Алена, не подозревая, насколько близка к истине. Девушка посмотрела на себя в зеркальце и поморщилась. Нареченную Елисея в целях конспирации замазали слоем пудры и румян так, что ее и жених вряд ли узнал бы. «Не буду возражать», — Манюня покорно вздохнула. «Теперь давай подумаем, кто такой Кощей». — продолжила царевна. — Кто? — Ну, вспомни, что нам бабуля говорила. Там царь Кощей над златом чахнет. Вспомнила? — Да где ей резиновой? — хмыкнула яга, заталкивая очередную шашку динамита в мешок. — Почему? — обиделась Манюня. — Я помню. — Он царь. Роксана внушительно подняла палец вверх. «А ты у нас, значит, кто?» «Кто?» «Царица?» «Ну да». «Вот именно что да!» «А как ты одеваешься, как клуша деревенская?» «Где твой политес? Где выход? Где плавный изгиб шейки?» «Короче, снимай это барахло немедленно. Будем делать из тебя царицу!» Манюня с готовностью скинула с себя «Все!» Помогавши запаковывать Еге взрывчатку гномы, выронили свои толовые шашки и застыли с отвисшими челюстями. Силиконовые формы манюни разили на повал. Девяносто, шестьдесят, девяносто здесь и не пахло. Было как минимум двести пятьдесят, пятьдесят на сто пятьдесят. «Пасти закрыть!» — строго приказала им Алена И все ее сундуки с тряпками сюда. — А ты чего раскомандовалась? — рассердилась яга. — Они мне еще не все упаковали. Однако гномики уже испарились. Владычицу подземных гротов и пещер, Лейлу Гномовну первую, маленькие работяги слушались беспрекословно. Ягу обслуживали только за деньги, разумеется, Кощеевы. «Извините, бабушка!» — смутилась Аленка. Гномики пыхтят натуги, втащили в роскошное узилище Роксаны сундуки. «Поступайте в распоряжении Яги!» — поспешила Алена исправить свою оплошность. «Слушать, как меня!» Гномы, стараясь не смотреть на манекен, вновь кинулись упаковывать мешки. Алена с Роксаной... Ринулись потрошить сундуки. Нарядов там старанием Яги, жаждавшей подвести кощея под финансовый монастырь, было немерено, и ушел на них не один мешок золота. Глазки венценосных особ загорелись. Фи! ахнула Роксана, какая безвкусица! Восхищенно согласилась с ней Алена. — Вот это и вот это, пожалуй, я буду носить. А вот это я, по-моему, мой размерчик. — Нам, понимаешь, — пояснила Роксана Манюня, — все равно никуда не выходить. Красоваться не перед кем, а для узниц и такое у убожество сойдет. — А это мне можно? — робко спросил манекен, протягивая руку к бриллиантовому колье. Ни в коем случае Подала голос Ега, завязывая мешок. — Ты посмотри, там все камешки и натуральные. — Ну и что? — Да ничего, такие сейчас не в моде. Желоб твой, Кощей, не мог на стразы разоиться. — А что это такое? — захлопала резиновыми веками Манюня. Роксана с соленой тоже насторожились. Про стразы они слышали впервые. — Ох, алмазов-то везде навалом, а сколько их в земле тваляется? А стразы еще изготовить надо. из стекла там, и стекла из горного, искусства, Не ценит тебя Кощей. Любил бы, давно бы у гномов стразы заказал. Сколько они стоят? Глаза у гномиков расшились. Про стразы они тоже слышали впервые. Но идея впаривать обработанные обломки горного хрусталя вместо бриллиантов под звучным названием «стразы» пришлось им по душе. Возле еги тут же материализовался вездесущий прораб с пачкой бланков договоров. Воодушевленно закатил глаза и без тени смущения вломил цену. «Вот видишь, сорок раз дороже». «Жлоб твой, Кощей!» — еще раз злорадно повторила яга, пытаясь взвалить мешок на спину. «В дешевой бижутерии тебя ходить заставляет!» Гномики услужливо подтолкнули мешок снизу. «Вы, девочки, пока развлекайтесь, а мы пойдем Кощей проведаем. За мной!» — скомандовала она гномом. «Эх!» Жалко, че ты ядреных бомб не дал. Наверняка обжахнули. — Спички не забудь, бабуль! — сказала, оторвавшись от долежа нарядов Фраксана.